Глава 23. «Где это мы?» — Задала странный вопрос невысокое фееподобное существо, стоящее со мной рядом. Крыльев у него не было, зато наличествовал странный чёрный кружевной зонтик. Вроде так эта переносная крышка называется. Кстати, она и одета была во всё чёрное и кружевное. Что-то не припомню ни одной расы, предпочитавшей такое одеяние. «Ты кто вообще?» — задал ей в первую очередь самый насущный вопрос. И действительно, зачем гадать, когда можно просто спросить? «Рэм, ты чего?» Задала она странный вопрос, непонятно кому. «Здесь есть ещё кто-то. Тогда почему он прячется?» Уточнил у неё. «Ты меня не узнаёшь?» Это нечто спросило о чём-то совсем уж странном. «Так это меня вы назвали Рэмом? Видимо, мы с ним очень похожи. Меня зовут Герой». Тактично указал на её ошибку, догадавшись, наконец, что происходит. «Да?» Очень удивилась она в ответ. «Уверяю вас, это так. Может, представитесь?» — попросил эту девушку. «Извините, Евдокия. Можно просто Дуня?» Наконец сообщила она, как её зовут. «Очень приятно. А почему вы так одеваетесь?» — продолжил вежливый расспрос. «А это из-за того, что я некромант?» — с грустным вздохом поведала она. «Никогда не слышал про такую расу. Но мир велик, чего в нём только не бывает», — заметил философский на ответ этой Евдокии. «Извините, но вы немного ошиблись». «Это роль, которую попросили меня отыграть. Так-то я Эспер. Но не скажете, где мы всё-таки?» Задала она новый вопрос. «О такой расе тоже не слышал. А это мир. Не спорю, странный, но какой уж есть», — ответил ей. «Ещё раз извините. Это тип моих способностей, но почему-то они не работают, и теперь я вроде как обычная девочка. Очень странное ощущение. Никогда не думала, что обычные люди так ущербны». Немного поёжившись, ответила она. «В этом мире зло давно поселилось. И очень хорошо, что вы человек. Я тоже когда-то принадлежал к ним. Но теперь герой. Увы, людей здесь больше нет, если только из другой вселенной как-то не забрели. Получается, вы дальние гости, и я, по законам гостеприимства, просто обязан пригласить к себе в дом. Как раз туда собираюсь». Предложил ей прогуляться под своей защитой. «А куда подевались люди?» – удивленно спросила она. «Когда-то в этот мир пришло древнее зло и проникло во все сущее и стало ломать его, как ему вздумается. Теперь это разумные монстры, куда более опасные, чем бывшие животные. Только герои уцелели, но нас мало. Кстати, вы не проголодались?» Вежливо поинтересовался у теперь моей гостьи. «Не отказалась бы перекусить». Улыбнувшись, согласилась Евдокия. «Я как раз ходил проверять ловушки на землянику. На удивление, неплохо вышло. Наверное, потому и капканы на огурцы тоже сработали». Давно эти овощи не попадались, но их лучше кушать после разделки, тем более пупырчатые. Так что запускайте руку в сачок с ягодами. Не бойтесь, не бойтесь. Активнее ловите. Только потом крепче держите, а то земляника она такая. Чуть зазеваешься и вырвется. Видите, какая крупная? И не пугайтесь, когда она завизжет. Кусайте смелее, вкус у неё изумительный. Стал объяснять правила употребления этого растения в свежем виде. Действительно вкусно. Даже не ожидала. Ответила она, проживав наконец, кусок плоти, вырванный из ягоды. Вырываться-то они перестала. Слишком примитивная у неё нервная система. «А вы смелая девочка. Обычно людей рвёт от свежей земляники. Только тщательнее её пережёвывайте. А то ещё минут 30 потом у вас ещё и в желудке будет буйствовать. После блендера она куда лучше на вкус. А если ещё и молока насыпать? Правда, перед этим порошок желательно жёстким рентгеном, с недельку стерилизовать. А то может внутри прорасти». Поделился с ней любимым рецептом коктейля. «А что тогда будет?» Задала она вопрос. «Вы про что?» Уточнил, не совсем поняв, о чём он был. «Ну, про молоко», — сказала она, почему-то покраснев. «Сиськи начнут прорастать где ни попадя. Правда, без сосков. Заразная дрянь. Представляете, повыскакивают на спине и заднице. Придётся просить кого-нибудь прижигать. Они потом, конечно, быстро рассасываются, но неудобно соседей напрягать. Да и добираться до них. Так что с молоком лучше осторожней» пояснил опасность употребления этого продукта. «А как называется этот мир?» – проявила Евдокия очередную порцию своего любопытства. «Мир, просто мир. Раньше, когда существовало сообщение между летающими островами и разные языки, то, конечно, были иные наименования. Сейчас все это пыль», – рассказал ей, немного загрустив от воспоминаний. «Островами?» – выразила свое недоумение девочка. «Посмотри наверх, сквозь ветви травы», – попросил ее. «Разве это не островы деревьев?» – воскликнула она. «Нас окружает самая обычная трава. Тебе стоит прокачать навык опознавания. В разных уголках нашего мира одно и то же выглядит совсем не похоже. И как тогда понять, что съедобно, а что нет? Хотя ты же человек, и скорее всего будешь жить где-то в одном месте. И тебе это может и не понадобиться. В этой области деревья достигают колоссальных размеров и прорастают даже до следующего слоя островов. Нам, кстати, нужно будет добраться до одного из них. Мой дом несколько выше». «Просто ближайшее пастбище земляники тут», — объяснил ее нынешнюю ситуацию. «Подожди, разве острова не среди воды находятся?» Опять она изумилась. «Это на планетах. Подожди, а ты знакома с концепцией планеты?» Поинтересовался у нее на всякий случай. «Концепцией?» Еще больше удивилась она почему-то этому слову. «В разных мирах по-разному. Там, говорят, свет звезды излучают, а здесь сам воздух светится. А вместо планет острова. Одни меньше, другие больше». Настолько, что по площади десятки тех шариков заменят. Представляешь, там есть места, где нет воздуха, а притяжение сконцентрировано локально, а неравномерно, как положено по всему миру. В общем, чудеса. Но ты всякой ерундой себе голову не забивай. Это всё недоказанная гипотеза. И то со слов путешественников, попадавших к нам. Пояснил смысл мной сказанного для неё. А можно ещё земляники? Попросила она. На, лови. Так вот, в тех мирах есть тени, как у нас в пещерах. «Воздуха там маловато, вот и приходится себе подсвечивать. А так бы и не поняли, о чём те люди вообще рассказывают». «Да сама посмотри, нигде их нет». Обратился к Евдокии. «Действительно. А там и есть то самое дерево?» Задала она очередной свой вопрос. «Оно самое. Я там скалопендру к коре привязал. Самому лезть долго. Вот и выловил в пещере. Шустрые, только вертки и агрессивные. Пока по башке не настучишь, никак не понимают, что с подводной лодки бежать некуда». «Пойдём поживее, а то, смотрю, вон тучи летят. Как бы тараканы из нор не повылазили. Хотя, можно будет поохотиться. Шашлычки из их мяса знатные выходят. Кстати, у тебя хотя бы мобильного доспеха, желательно тяжёлого штурмового, с собой нет?» Поинтересовался у неё, потянув за собой в нужную сторону. «А зачем?» Забеспокоившись, поинтересовалась она. «Да понимаешь, когда тараканы охотятся на добычу, они обычно обстреливают её шипами. Если что, до 400 мм. «Гомогенные брони пробивают, так что обычным железом от них не прикроешься». Объяснил складывающуюся ситуацию немного. «Какой странный мир», — выразила своё мнение Евдокия. «Да уж, наш мир кого хочешь удивит. Сальвадор Дали удавился бы от зависти, попади сюда. Кстати, знаешь, кто это такой?» — спросил у неё. «Нет. Ой, знаю. Полное имя. Сальвадор Доменик Филипп Жесинт, Дали и Доменик, Маркиз де Дали де Публь». «Испанский живописец, график, скульптор, режиссёр и писатель. Один из самых известных представителей сюрреализма. Я и что такое этот сюрреализм, оказывается, знаю. Господи, да они полные психи. Постой, тут такое встречается?» Испуганно спросила она меня. «Ага. Но ты не бойся, с тобой же герой». Как можно легкомысленнее ответил ей, чтобы успокоить. «Постой, это разве не указатель с надписью «Герой»?» Переключилась она на другое. «Естественно. Знаешь, сколько я их понавтыкал? Где только мог. Чтобы любой случайный путник знал, как меня найти. Местами даже слишком часто. Что об них лбами бывает бьются. Но это всё из-за разросшегося ковыля, а не моих чрезмерных усилий». Добавил несколько рассердившись. А то ноют потом некоторые. «Зачем?» – изумилась она слух. «Так скучно в нашем мире. А так, глядишь, заглянет кто на огонёк со своими проблемами. У тебя, кстати, их нет?» Поинтересовался у неё. «Есть, конечно же». «Я домой хочу», — расстроенно произнесла она. «Как я тебя понимаю? Извини», — сказал слух, и, подхватив это чудное создание, рванул к дереву, уже понимая, что не успеваем. Судя по всему, к нам двигался не дождь, а ливень. Нужно понимать, насколько это опасное явление. Со шквалистым ветром, молниями. Чего доброго, с травы сорвёт, а снизу в воде тараканы плавают. Это сейчас здесь суша. Меня-то не поцарапают. А вот с этой Евдокией... «Чёрт, срочно наверх!» На нас летела стена воды, песец, ещё и тропический. «Держись крепче, сейчас нам достанется!» — крикнул своей теперь ноше. Просто удержаться на траве было проблемой, а тем более ещё и взбираться вверх, с этой почти ни на что не способной ношей. А зонтик-то пригодился. Она им частично и меня прикрыла. Правда, я в силу своих габаритов помещался туда плохо, но это мелочи на фоне адского потока воды. А вот и ветер. «Блин, у зонтика же дикая парусность!» Сходил за земляникой, как говорится. И огурцы придётся отпустить. Они за несколько дней спокойно могут и протухнуть. Чёрт, чёрт, чёрт! До дерева так и не успели. О, вот и дождик закончился. Первая полоса прошла. Ого, сколько воды снизу! Воскликнула Евдокия. Тише ты! Сейчас тараканы полезут. Держи вот! Сначала цыкнул на неё, а потом передал оружие. Это что за автомат? Стала она разглядывать полученное. Надёжный. Может, слышала? АК-47 поинтересовался у неё. «Нет. А почему он золотой?» Удивилась она. «А какой он должен быть в таком климате? Что не сгниёт, то заржавеет. Не бойсь, он упрочнён заклятиями. Главное, не перепутай патроны, у которых пули из рубинов, с эффектом свёртывания крови. Из изумрудов крайне ядовитые заразы, а вон те из сапфиров, ярко-синие, можно сказать, удушающие, создают сферу вакуума вокруг цели. Конечно же, всё обладает и кинетическим поражающим эффектом». Начал растолковывать про боеприпасы. «Упрочнённые?» — уточнила она. «Естественно. В оболочке из мягкого стекла. Вещь!» Довольно подтвердил её догадку. «А это кто там в воде?» — удивлённо спросила Евдокия. «Так говорю же, тараканы!» — ответил ей, одновременно закидывая всё вокруг гранатами. «Это же какие-то супераллигаторы!» супер-аллигаторы! воскликнула она не впопад. «Да от воды распухли! Ну и немного перекосило. Говорю же, в нашем мире без распознавания никак!» — прокомментировал её возглас. А откуда ты гранаты достаешь? Почему-то с подозрением, поинтересовалась она. Так сумка с пространственными карманами и поглотителем массы и нейтрализацией веса. Жаль ничего живого туда не засунешь. Дохнет сразу. Переживаю, да, огурцы можем не донести. Эх, знаешь, как меняется их вкус. Если поджарить на гриле. «М-м-м-м-м», Продолжал объяснять ей реалии. Ты можешь не говорить о еде в такой обстановке? Спросила она. Не вижу причин молчать. Люблю я поесть. Чего скрывать-то? Ты стрелять-то будешь? Или исключительно языком трепать умеешь? Только смотри аккуратней, нам потом из их спин вырезки делать. Эти-то как раз сумку и скидаю, потом такие шашлычки дома забацаю, пальчики оближешь. Продолжил свой гастрономический экскурс. а Почему-то закричала она. «Ту-ду-ду!» Вторил её А.К. Красиво звучит. Специально проточки в стволе делали, чтобы как из крупника доносилось. Эх, люблю я эту машинку. Так, фейерверк создали, пора и всерьез пострелять таракашков. Где там моя дрына? калибром 57 мм. ТУУУЖ! — пропела пушечка. Вот это я понимаю сразу результат. Трупик налицо. Был. Его товарищи разорвали сразу в пыль. Да, чего же голодные эти насекомые? Без воды засыхают в камень. Только с дождями и есть смысл охотиться. ТУУЖ! ТУЖ! ТУЖ! Начал валить их серией. Стратегия охоты на тараканов была проста. Убивать как можно больше, чтобы те, что уцелеют, нажрались до отвала. И не перекусили траву, на которой ты сидишь. А как обожрутся, упадут на дно. И с отступлением воды там и останутся, не в силах шевелиться. На суше их власть кончится. И вот тут-то их тёпленькими и возьмём. Главное вырезку брать аккуратно. А то помрут, и некому будет рассказать молодняку, сколько жратвы бывает после дождя. А вы что думали, они просто так табуном сюда ринулись? Лишь только нас завидев, вот и вода уходит. «Евдокия, хватит стрелять, патроны не бесконечны, и давай быстрее вниз, мясо не ждёт, а то до второй волны на Скалопендру не успеем!» — крикнул своей спутнице и спрыгнул в грязь. Ветер в лицо и шелест сочленений, ну и странное ощущение, будто летишь на гоночном автомобиле вверх по стене. Но мне всегда нравилось гонять на Скалопендре, а вот Евдокия перепугалась и буквально вжалась мне в спину, обхватив руками торс. Мимо мелькали установленные мной указатели. «Мало ли, вдруг заблудится на коре. Взбираться без такого шикарного транспортного средства сплошной геморрой. Но это не моя проблема. Вон и макушка». «Мама!» Испуганно завопила спутница сзади, когда мы переместились с макушки дерева на каменное основание острова, естественно повиснув вверх ногами. «Не дрейф, сейчас заскочим в пещеру. Лучше закрой глаза сразу, а то потом от резкого перепада освещенности почти ослепнешь». Дал ей совет. И тут нас настигли перегрузки. Насекомое понеслось по пещере, а поскольку для него не существовало понятия пол, стена, потолок, всё это она использовала одновременно, в зависимости от своего удобства. Незабываемый аттракцион. Но вот и он подошёл к концу. Дальше пойдём пешком. Ну, почти. «Евдоке, ты там проверь наличие боеприпасов. Сразу возле входа нас будет ждать несметное войско. Ты только сразу не стреляй, а просто кричи. А ещё лучше визжи. Они женский вой плохо переносят». Обратился к ней с советами. Несметное войско было на загляденье. Стояло ровно, лапка к лапке, только жвалами скрежетало и истекало слюной. Вон, видишь того, в жёлтую полоску и пять метров высотой, его и пугай, а я остальных возьму на себя. Поняла? спросил у неё на всякий случай. Она лишь согласно махнула головой. Ну что же, погнали наших городских. А! С этим криком кинулся в толпу. Догнать мне их однако не удалось. Когда они поняли, что того полосатенького уже парализовали женским визгом, бросились на утёк, словно мы и не забивали с ними стрелку по дороге за земляникой. Трусы. «А ну тпру!» — крикнул напойманного и осадил его ударом кулака по хребтине. Правда, пришлось подпрыгнуть, но это технические мелочи. «Чего глазами моргаешь? Полезай давай на улитку!» — потребовал от Евдокии, когда зверюга рухнула брюхом на землю. «А я думала, это паук!» Прокомментировала она это, но на животное взобралась. Петух тоже много думал. «Но, конечно, ты дала стране угля так ошибиться. Пауки же прозрачные и с крыльями. Как их перепутать-то?» Со смехом прокомментировал её слова. «Нет, определённо, она без опознавалки бы здесь не выжила. В общем, ей повезло, что со мной встретилась». «Но, родимая!» — крикнул я вслух и пришпорил улитку в бока. «Панцирь панцирем, но электрошокер в каблуках тоже не фунт узюма». «А куда мы сейчас?» Вдруг заинтересовалась Евдокия. «Да тут недалеко, долина гейзеров есть. Поедем, перекусим, покупаемся». «Отлично, я тебе скажу, там природный ансен», ответил ей без задних мыслей. Так началось это скучное путешествие. «А что вы хотите? По немецкому автобану на Майбахе мчались? Вот, и ветер бы в ушах, и не догадаешься, что несемся по пересеченной местности со скоростью километров 300 в час». Бедная улитка почувствовала, что на ней едет девственница. И перепугалась, что её так и на медикаменты могут разобрать. Вот и летит во весь опор. И с величайшей осторожностью. Так что поставь на неё стакан с водой, то и не шелохнётся. «О, смотри, там заварушка!» Воскликнул я, увидев в стороне столбы пыли. Всего и недолго-то повернуть улитку. Хотя они хорошо идут по прямой. Отклонение же от этой линии даётся им с трудом. Да и пикирующие с неба ежи её пугали. От одного она бы отбилась. А тут целая стая. «Эх, милая, не дрейф!» «У тебя на спине как-никак герой». «Ага, вон оно чё, Петрович». «На ежовый базар напала стая бабочек-капустниц». «Это только на словах кажется смешно». «Но с этими матёрыми хищниками даже у этих живых колючек отогнать сразу не получилось». «Ладно, поможем. Главное потом ноги унести, когда они атаку на нас перенесут». Некоторое время спустя, на берегу парящего водоёма. «Что это было?» «Проорала мне Евдокия». «Ежи атаковали». Ответил ей максимально лаконично. «А почему у них крылья?» Никак не хотела она униматься. «Наверное, потому что растут. Откуда я знаю, как и почему зло воздействует на животных? Мы, между прочим, помогли отбить атаку бабочек на их гнездовье. Животные, они глупые и не оценили помощи». Заметил в ответ философски. «Так зачем мы это делали?» Никак не унималась она, пытаясь выяснить, что да почему. «Скучно было», — ответил ей просто. «И всё? И из-за этого мы рисковали жизнью?» Она буквально взорвалась. «Я не рисковал, а только ты», — уточнил я, так для справки. «Ах ты!» — попыталась она меня атаковать рукой. «Тише, а то увеличу локально броню, поранишься!» Предупредил её о неминуемых последствиях. «Ну ты и сволочь!» — экспрессивно выдала Евдокия. «В отличие от тебя, я помогал бедным несчастным ёжикам!» Стал давить на жалость. «Да они нас самих чуть не растерзали, и с бабочками бы справились. А чего мы стоим здесь?» Перешла она постепенно от эмоций к практическому вопросу. «Во-первых, помыться, а во-вторых, дожидаемся стадии извержения. Это регулярный гейзер. Мне как-то доказывали, что в нашем мире их не может быть. Пришлось свое время приводить и тыкать носом. Имя того чувака уже не помню. В общем, не важно. Фонтан будет мощный. Нас сразу ко мне на остров забросят. У меня как раз там дом. Вид с обрыва очень хороший. Кстати, для самых Олохов недалеко есть веревочная лестница». «Но ты же не собираешься по ней сбираться?» На всякий случай поинтересовался у неё. «Я что, с дуба рухнула? А мы выдержим такой старт отсюда?» С опаской спросила она меня. «Да, у меня щит заговорённый. Ты давай, раздевайся. Искупаемся да простернемся. Предложил ей более насущную вещь. Она между тем не сдвинулась с места. «Чего? Не понял, серьёзно меня стесняешься?» «Тоже мне педофила нашла. Ты знаешь, какая ко мне иногда горгона прилетает? Кровь с молоком». «Только всё время в камень обратить пытается, но это так, мелочь!» Удивлённо ответил ей. «Ну, как тебе мой холостяцкий домик?» Поинтересовался у Евдокии, демонстрируя хором с самого обрыва. «Чтобы оценила масштаб, да и отвлечь ребёнка надо. Напугалась она полёта. Че такого-то? Единичный импульс, лёгкое помутнение в глазах от перегрузки. Щит работает прекрасно. А там всего-то, используя собственные перемещения по нему, чтобы упасть куда надо. Чего тут волноваться-то? Ан нет». Женщина, что с них взять?» «Да это же дворец!» Наконец она откликнулась, стуча зубами. «Пойдём, отрубим паре огурцов головы да перекусим. К тому времени Тараконятина замаринуется. Кстати, ты как к бане относишься?» Поинтересовался у неё. «Может, не надо, а? Мы же уже мылись в горячем источнике». «Почему-то уперлась Евдокия». «Не, это не то. Ну да ладно. Не хочешь, так не хочешь. Но покушать перед дорогой надо», — заявил ей. «Какой ещё дорогой?» Насторожилась она. «Но ведь ты хочешь попасть домой, или я ошибаюсь?» Поинтересовался у неё. «Нет-нет, очень хочу, но я не думала, что это так просто». А жила она сразу, позабыв все свои страхи. «А я и не утверждал, что будет легко. Или тебя не напрягать и сразу в замок телепортом переместиться, а не тянуть резину. Как думаешь?» Решил предоставить право выбора ей самой. «Мне на сегодня и спасения ежей хватило». «Как можно быстрее, конечно!» Воскликнула Евдокия. Вдалеке виднелся черный замок. Никак не удавалось конечную точку закрепить на его территории. Чтобы не ломиться сквозь живую изгородь из боярышника, поставил эту перед воротами, откуда и наблюдали нужное строение. Дальше пешком. Прокомментировал ситуацию спутницы и направился по дорожке из камня. Никто не пытался напасть на нас. Кругом была зловещая тишина. Появлялся я здесь не впервой, так что вся агрессивная фауна испуганно попряталась по укромным уголкам дабы не отхватить люлей, и предпочитала молча наблюдать издали. — На нас нападут? — почему-то шепотом спросила моя спутница. — Да кто посмеет? Всем сразу рога поотшибаю! — заявил ей в ответ. — Герой, а как ты собираешься победить поселившееся здесь зло? Неожиданно заинтересовалась она проблемой. — Никак. У меня есть священный амулет. Да и какое здесь зло? Так, мелочь! — ответил я, усмехнувшись. — Дальше я пойду один. Это моя война! — решительно заявил ей. «А как же я?» – испуганно спросила она. «А что ты, будешь дома? Черкни хоть пару строк, как хоть добралась. Ну, бывай!» Попрощался с ней и открыл дверь, за которой была непроглядная тьма. Наконец она захлопнулась, и наступила тишина. Оставалось только ждать. Это только снаружи казалось, что тьма непроглядная. На самом деле слабый свет был, и он подсвечивал пьедестал в центре. На нём находилась какая-то непонятная металлическая фигня. «Ты достоин!» Донеслось оттуда. Достал спокойно из запазухи его. Почему-то в голове пронеслось, что это кулон, особый, именно его мне когда-то дали. Выбрал цель и, подняв украшение на уровень глаз, посмотрел сквозь узор. Мир взорвался. Вот я могущественный маг, добивающий этих жалких недоучек. Вот я могучий ветер, вырывающий с корнем могучие дубы. Вот я командир эскадры, преследующий пиратов, Они еще сопротивляются, но это уже агония, пощады им не будет. Вот я могущественный бог, добивающий отступников и жалких перебежчиков. Они что, хотели меня так убить? Хотелки у них не выросли. Вот я бесконечный свет, заполняющий вселенную и разрывающий в клочья четыре сгустка тьмы. Я вспомнил. Вспомнил, кто на самом деле такой. Рэм и Мелси Давно готовил эту атаку, и вот время пришло. Даже мысленно усмехнулся этому воспоминанию, ведь не просто так все это время жил в этой виртуальной вселенной, а изучал противника, прячась в своей персональной реальности, а потом выпустил возвращенный и выпестованный вирус. На мир упала тьма.